Позвольте заняться поиском злоумышленника. Не может того быть, чтобы не найти наглеца. «Ищите!» — махнул тот и вышел из комнаты. Поручик не стал терять время. Вместе с переводчиком поехал в недалекое местечко Сан-Стефана, обошел ювелиров, связался со скупщиками драгоценностей, побывал в полицейском участке, где заявила про бажи. Оттуда направился в Константинополь. Проходили дни, и таяли надежды на успех поиска. И вот в конце недели Марко возвратился. И сразу к генералу. Нашел. Что, бриллианты? Нет, вора. Скупщик описал приметы человека, который их принес. Кто же он? Узатис. Алексей Узатис. Генерал изменился в лице. «Не может офицер, да еще георгиевский кавалер, совершить такое!» Высказался он строго. «Не клевещите!» Он, турок его, описал. Я не мог ошибиться. «Немедленно узатисся ко мне», — приказал генерал. Тот не составил себя ждать. «Сразу повинишься или попробуешь отпираться?» Глаза генерала стали зелеными. Они всегда были такими, когда им овладевал гнев. «Все скажу, все, ничего не утаю, только простите». И Алексей Узатис опустился на колени. «Что ты, что ты, изволь подняться, сам творил?» Или брат помогал? Николай только показал, где хранится шпага. На следующий день братьев отчислили из штаба. Младший пошел в строй, а Алексей принял роту в пехотном полку. О том случае Михаил Дмитриевич не стал распространяться, не поведал о том матери. И вот судьбе угодно было, что произошла трагическая встреча с тем, кого Ольга Николаевна называла сыном. Накануне того печального июльского дня капитан полиции Алексей Узатис зашел в сопровождение охранника в таверну на окраине Филиппополя. Внимание привлекли сидевшие в закутке трое подозрительных. «Кто таковские?» — спросил он их и потребовал документы. Форма, стоявшая за спиной охранник, с ружьем, вселяли уверенность. «Торговцы мы», — ответил усач. «Ездим по селам, да маленько торгуем». «Чем торгуете? Где товар?» «Торгуем, чем придется. Кому что нужно, то и продаем. А товар в повозке лежит». Вы бы, господин офицер, выпили с нами в такую жару, потребите кружку белого до да холодного одно удовольствие, предложил лысоватый с бегающими глазками. Ладно, попробую. Не заставил себя упрашивать узатис. Вино развязало язык, сделало всех слова охотливыми. Незнакомцы сообщили, что они его земляки, черногорцы. «Да отпусти охранника», — предложил Усач, — «кому он здесь нужен?» И Усатис отпустил, продолжив бразничать с земляками. Зашел разговор о деньгах, о богатстве, о том, что жизнь не в жила, и каждый из них не отказался бы от лишней толики. «Мне ведомо, где лежит такое богатство», — заявил Усач, — «И неподалеку. Только надобна смелость. Ты о чем?» — насторожился Узатис. От выпитого вина он захмелел. «Какое богатство? Где оно?» «А рядом, в этих верстах отсюда». Усач как бы испытывал полицейского начальника. Остальные молчали. «Богатство в черпаке. И немалое».